Глава седьмая. Глубокий разлом. Аллаой штатсы, западный ларгенариум, на пути к городу Свенну. Чем дальше к западу, тем сильнее менялся пейзаж. Почвы становились красными, глинистыми, и потому издали чудилось, что обрывы покрыты запекшейся кровью. Широколиственные южные исполины с раскидистыми кронами, похожими на бумажные зонты благородных дам из Шимры, практически исчезли, а их место заняли кряжистые узловатые деревья с жесткими и узкими листьями, не опадающими даже по осени. По склонам стелился хвойный кустарник, от которого исходил умопомрачительный запах, смолистый и свежий, и кое-где в зарослях можно было отыскать красноватые ягоды, прошлогодние, а потому слегка усохшие, но очень сладкие, «Как благовоние во дворце Ишмы!» — зажмурился довольно Алар, вдыхая на привале горный воздух на исходе жаркого дня. И тут же проснулось любопытство. «И откуда я это знаю? Мне приходилось и во дворце бывать?» Тут же пришли на ум слова, услышанные в Бере. «Гонору у тебя, как у вельможи из Ишмирата». «Может, я и правда вельможей был?» — пробормотал он. Разглядывая собственные руки, для мужчины, пожалуй, чересчур изящные. Длинные ровные пальцы, вытянутые ногти, две черные родинки на ладони, ближе к запястью. А потом огляделся вокруг, на дикий лес, на треск веток в костре и тряхнул головой. Впрочем, какой из меня аристократ, если мне в глуши легче дышится, чем в городе, в четырех стенах? Ты чего там бурчишь? Крикнула Тайра, отвлекаясь от потрошения рыбы, выловленной тут же в ручье. Да так ничего. А раз ничего, так иди вон гурно в скребком вычеши. У рыжего одни колючки в хвосте. А то, гляжу, хорошо ты устроился. Рейна шалаш ставит. Я с ужином хлопачу У тебя, видать, кроме вздохов печальных и дел нету. Ну-ка, ну-ка, взял скребок и пошел. Посмеиваясь, Аллар поднялся. Спорить он не стал, как и объяснять, что Рейна не о других заботится, а учится передвигать тяжести с помощью морд и поднимать их в воздух, вкладывая нужное стремление. Получалось у нее пока из рук вон плохо. Лапник прыскал в стороны, как горстка перьев, если в нее чихнуть. А бревнышки то вообще не трогались с места, то разлетались в щепу. Судя по таким успехам, ближайшую ночь предстояло провести на открытом воздухе, благо дождя не предвиделось. И все же снова путешествовать втроём было хорошо. Алар нагнал табор вечером того же дня, как покинул Беру. Вечером у костра они старри трещоткой заново обсудили в подробностях свое соглашение и прилюдно скрепили его рукопожатием. Идти на север в итоге решили по отдельности, ярче всем табором через восточный Ларгенариум и город воинов Орм, а Аллар с Тайрой и Рейной через западную часть страны, где располагалась столица мастеров, Свен. Наместник Запада, как поговаривали, в Свару за престол не лез, шума и беспорядков в целом не любил, а потому дорога через его земли больше подходила для путешествия с девочкой Кимортом, еще не знающий пределов своих сил. «Ой, ой, берегись!» – раздался оглушительный визг Что-то грохнуло, фонтаном брызнули щепки. «Ну что же, без ошибок нет учения», – подумал Аллар, и, успокаивающий похлопав рыжего гурна по боку, вернулся к костру, чтобы повторить урок. Тайра ворчала, выгребая из котелка с похлебкой деревяшки. Рейна поодаль виновато дымилась, глядя на свои закопченные ладони и громко вздыхала на сердце было спокойно через два дня они вышли к небольшому городку недалеко от границы с южным ларгинариумом стража на воротах лениво позевывала эстра с двумя спутницами с которого никак не вышло бы слупить пошлину ее не интересовал правда старший дружинник в отличие от главы отряда в бере оказался весьма нелюбезным. Алара называл не иначе, как бродягой, а в спину и вовсе обругал проходимцам. «Ты чего смолчал?» не выдержала Тайра, когда они уже очутились в городе. «Ишь, как зыркал, словно ты не эстра, а глины шмат на подошве, а у самого пуза шире зада, а в бороде шелуха ореховая. Нашелся царек, немытая рожа тоже мне». Он все равно нас пропустил. «Так зачем ссориться?» — пожал плечами Алар, не упоминая о том, что почти у каждого дружинника на поясе висела по морд мечу. «Но задерживаться тут мы, пожалуй, не станем. По базару пройдем, припасы обновим и к северным воротам двинемся. И держитесь ко мне поближе, что ли?» — добавил он. Заметив, как некоторые прохожие с подозрением косятся на яркие платки к ярче на плечах у Тайры и Урейны. Всё же сердитые торговки везде одинаковы, что на юге, что на западе. А рассчитывать на справедливый суд здесь в отличие от Бы, не приходилось. Друженники явно не встали бы на сторону бродяги, если бы вообще согласились его выслушать. На базаре, как ни странно, неприязненных взглядов было меньше. Возможно, потому что некоторые прилавки принадлежали к Ярчи. Или потому что здесь встречалось довольно много мастеров. А они к Эстре, а значит и к его спутницам, относились с уважением. «Почем набор инструментов, почтенный?» – спросил Алар, склонившись над одной из витрин. Посох, обвязанный красной лентой, произвел должное впечатление. Хозяин, дородный усач с проседью в волосах, до сих пор дремал в глубине лавки, но, услышав вопрос, тут же подхватился и подбежал поближе, отряхивая кожаный фартук на ходу. «Сейчас подскажу. Вас что заинтересовало, уважаемый странник?» спросил он, с кряхтением сгибаясь над прилавком, где был разложен товар. «У меня тут совсем простенькие вещицы, ученические». «Давненько сделаны, спросу на них нет». «Так для ученицы и надо», — усмехнулся алар притягивая к себе оробевшую Рейну. «Мне вон тот нужен, где три спицы, трубка, перчатка с металлическими вставками и окулюс с одной линзой. Еще бы фольги немного и мерцита для капсул», — добавил он задумчиво. «Найдется», — пообещал мастер, выдвигая нижнюю секцию прилавка. Набор за пять серебрушек отдам, а фольгу так и подарю, если уважаемый остро глянет, что не так с клинком. А то мне принесли мордмеч на починку, а я разглядеть не могу, где поломка. Вы сюда, сюда проходите, что на улице-то стоять? Пока Рейна, совершенно очарованная подарком, примеряла окулюс, Аллар проследовал за хозяином в вглубь лавки. Там за шторкой. На рабочем столе хранился под стеклянным колпаком короткий меч с несколькими крупными голубыми самоцветами, вплавленными в рукоять. На первый взгляд он ничем не отличался от обычного оружия, да и на второй тоже. Наоборот, потоки морд словно огибали его, как текущая вода огибает камень. Самоцветы же, снаружи яркие и чистые, а в глубине темнели и это вызывало смутное чувство тревоги и печали. Спутник задрожал над плечом, отозвался волной призрачной боли. Без всяких сомнений, Аллао ишта кем бы он ни был в прежней жизни, не раз видел нечто подобное. «Боюсь, починить не выйдет», произнес алар одолжив у хозяина окулюс и хорошенько разглядев камень. «Похоже, что Киморт, сотворивший этот меч, умер. «Где клинок заказывали, не знаете?» Мастер присмотрелся к клейму. «В Шимре, судя по всему, работа старая, ей лет двести. Подделка, что ли? Ай, владелец расстроится, он-то его задорого купил». «Не обязательно. Возможно, что в цехе ее поручили недостаточно опытному Кимарту», предположил алар повертев меч так и эдак. Поначалу сложно делать вещи, которые могут пережить своего создателя. Правда, такое оружие продается не намного дешевле, потому что срок жизни Киморта – три века. В обычной семье за такой период ни одно поколение сменится. Да и к тому же клинок раньше может сломаться, скажем, в бою. Я сейчас, пожалуй, камень восстановить не возьмусь. Но на месте владельца этого меча Я бы отдал его какому-нибудь киморту с учениками. Они потренируются, а клинок в лучшем случае и вовсе бесплатно починят. Вот, возьмите». Мастер закряхтел, пряча меч под колпак, а колпак укрывая пыльной тканью, не иначе от любопытных глаз. Сильно запахло травами, которые в сундуки кладут от партняжной мошки, поедающей пряжу. «Да где их взять?» кимортов с учениками, — вздохнул он, тяжело опускаясь на стул. — Вы уж простите, я посижу чуток, спина болит. — Вон ваша девочка, — указал он на Рейну. — Почитай первое лет за двадцать, кого я вижу. Говорят, в Белом городе аж целая школа для кимортов есть. Да только вот наши края уже долгое время небо не благословляло одаренными детьми. Изредка бывает, в дальней деревне дремучая родня укроет такого ребенка, а потом либо сгорят все, либо их черная плесень пожрет. Необузданная морд беду притягивает, вы же знаете. Лорга вон иногда патрули по самой глуши пускает. Значит, как щеткой чащу прочесывает, и щитки мортов. Да говорят, не находит никого. «Видно, юг, восток и запад Морд стали неугодны, раз только на севере дети Киморты родятся». Аллар нахмурился. Объяснение не выглядело правдоподобным, и звезда странника над плечом возмущенно затрепетала. Сказанное не билось с опытом алла Но сам мастер при этом выглядел уверенным и горевал искренне, так что вряд ли обманывал. Честные заблуждения самые опасные, пронеслось в голове. «Ну, рассуждения о судьбе оставим храмовником», — вслух сказал он. «Скажите лучше, уважаемый, стоил ли мой совет небольшой скидки?» «Стоил, стоил», — закивал мастер и с ворчанием поднялся. «Ох и ломит же спину! Фольгу я вам подарю, а что до мерцы «Могу малую колбу из старой партии продать по небольшой цене. Новый вон, лучшего качества. Мне с ним работать сподручнее. Старый-то теперь в дело не идет». «Что за новая партия?» – заинтересовался алар «Позволите взглянуть». Мастер был готов сейчас, кажется, удовлетворить любую разумную просьбу. Так он обрадовался, что нашлась причина поломки мортмеча. Похоже, что владелец оружия уже торопил с ремонтом и грозил неприятностями. Так что вскоре на прилавке в ряд лежали полтора десятка небольших, плотно закупоренных сосудов, в которых дрожал и переливался на свету подвижный текучий металл. На самый первый взгляд разницы между ними почти не было. И только два образца чуть-чуть отличались по цвету, а еще морд словно бы тянулась к ним менее охотно. Аллар присмотрелся и не поверил своим глазам. «Так вот в чем дело», — осенило его. «В чистоте». «Совершенно верно», — важно подтвердил догадку хозяин лавки подкручивая пышные усы. «Сразу понятно, что взор у вас цепкий. Да, новая партия исключительной чистоты. В последнее время только такой мерцит и можно купить. Да и цена на него чуть ли не вдвое ниже». Так что старые запасы лежат пролеживают, вздохнул он. Я вот нового понабрал от жадности, а куда его девать? У нас город маленький, заказов не так много. Разве что капсулы заправлять, на них спрос хороший. Скупщики их у нас подешевле берут, а в столице продают подороже. Давно чистый мерцит появился. Чтоб прям по многу с полгода как. Нахмурился мастер, припоминая. Нет, он и прежде встречался. Лет десять назад впервые его увидал. Подумал еще. Экая диковина. Но и цена тогда была диковинная. А года полтора назад волна пошла. Больше, больше. А осенью мерцит прежнего качества не купить уже было. Да и кому он сдался-то с примесями? Вопрос прозвучал резонно. Однако Алру все равно казалось, что дело нечисто. Спутник беспокойно трепетал над плечом, как всегда, когда знания давно исчезнувшего Алла-Ойша Тацы различались с тем, что видели глаза и слышали уши прямо сейчас. Он шептал, что депримеси в Мерците неизбежны. Такой чистый металл почти не встречается и стоит должен баснословных денег» что добывают его далеко-далеко на юге, в земле злых чудес. А при перевозке цена взлетает еще сильнее. Что избыток мерцито-высокого качества мог бы объяснить появление в изобилии мортмечей, если бы были еще и киморты? Но их-то как раз на севере явно не хватало. «Мечи», — вслух повторил Алар. «Кто сейчас делает мортмечи в Ларгенариуме?» Хозяин лавки почесал голову в замешательстве, словно не понял вопроса. «Мы делаем, ну, мастера. А разве хитрое это дело, встроить в рукоять камень с уже вложенной в него морд?» – пожал он плечами. «А обработанные самоцветы откуда берутся? Кто в них вкладывает силу и намерение?» Мастер только моргнул, словно прежде никогда не задумывался ни о чем подобном. «Ну...» Они-то чаще в столицах встречаются, в крупных городах. Я сам только несколько раз такие камни и в руках-то держал. Может, в Ишмирате их закупают, а у нас перепродают. Так-то, ваша правда, странник, без Кимарта или Эстры тут не обойтись. Алар понял, что больше ничего дельного здесь не узнает, потому быстро свернул разговор, выбрал сосуд с там поменьше и подешевле, для тренировок Рейни, расплатился и покинул лавку. Но треклятые самоцветы, которые в ларгинариуме, судя по слухам, решительно некому было обрабатывать, не шли у него из головы. Пока Тайра до хрипоты торговалась на рынке за крупы, хлеб и прочие съестные припасы, которые в горах не достать, он размышлял, перебирая версии. От чего- то в доставку камней из Ишмирата верилось с трудом. Потому что спутник нашептывал. Цех не станет ни заготовки в большом количестве продавать, ни цены снижать. Сильные соседи с севера великому Ишме к чему. Скоро уже и из города надо было уезжать, отдельных идей так и не появилось. Рискнуть, что ли? Очутившись за воротами, он велел Тайри с Рейной отправляться пока вперед без него, а сам вернулся и окликнул одного из дружинников. «Эй, уважаемый, не сочтите за дерзость, но не могу дальше пойти, если промолчу. Душа не на месте. Могу я на ваш морд меч взглянуть?» Стражник, по всей видимости, так опешил от его наглости, что даже разозлиться позабыл, спросил только. «А тебе зачем, эстра «Да морд как-то странно к нему тянется», — соврал Аллар. Глазом не моргнув. «Как бы самоцвет не разорвало! Посмотреть-то можно!» Дружинник обернулся к старшему в отряде. Тот, хоть и был недоволен, однако в силу возраста на разрывы самоцветов в морт мечах насмотрелся, а потому нехотя разрешил вынуть клинок из ножен. Сработан он был грубо, хоть и крепко. Сразу бросалась в глаза разница между изделием киморта и обычного мастера, Мерцитовых капсул обнаружилось сразу две, утопленных в самую глубину рукояти. Зато камни, огненно-алые, загадочно мерцающие кабошоны, вставленные в горду, слегка выступали наружу. «Спутник мой, алла ой прошу, подскажи!» Алар закрыл глаза, концентрируясь на бесшумном шепоте. Во рту появился легкий привкус крови, Но зато потоки морд вспыхнули ярко-ярко, проступая даже сквозь сомкнутые веки. Ну что, странник? встревоженно спросил дружинник. Шепот стих. Звезда спутника вернулась на положенное место за плечом. Удар. Ударная волна от меча чуть вправо уходит, верно? с трудом произнес Алар, перебарывая приступ дурноты. К счастью, откат оказался несильным а запрошенное знание, похоже, запретным не считалось. Меч поджигает не саму цель, а то, что правее. «Верно!» — удивился дружинник и крикнул, обернувшись к кому-то. «Слыхал, приятель, это не я, Мазила, это меч с чуднинкой! И что же делать теперь, странник?» Алар вернул ему клинок и качнул головой. «Да ничего не сделаешь, уважаемый, камень с изъяном!» с трещинкой как будто над ним даже не ученик а ребенок поработал и силу не рассчитал если сильно меч перегреть и впрямь беда будет немного сгустил он краски но от десятка ударов ничего не сделается уж простите что потревожил вас да как-то неспокойно было приметить этакую вот слабину и не сказать ничего старший в отряде выразительно кашлянул в кулак И дружинник заторопился, развязывая кошель. «Да какое тут беспокойство! Наоборот, благодарствую, странник!» Мелкая монетка описала дугу и упала Алору на ладонь. «Уже я теперь буду поосторожнее. Послежу, чтоб не нагревался меч. Вот спасибо за предупреждение». «На все воля морд!» Отмахнулся он и ускорил шаг, чтобы нагнать Тайру с Рейной которые уже скрылись за поворотом, в лесу. После осмотра меча тревога никуда не делась, наоборот усилилась, потому что подобраться к ответу не удалось. Напротив, появились новые тайны. Во-первых, глаза, усиленные странником, ясно разглядели все изъяны, свойственные крайне неумелой руке, грубую, почти детскую работу а кто ребенку позволит с заготовками для морд мечей возиться больно дорого да и работа опасная не рассчитаешь правильно сколько надо морд неверно вложишь стремление и сам себя спалишь заморозишь или на части разорвешь во вторых чужая память подсказала что камень был родом с юга из пустыни из рудников за ошрабом не сходится бормотал алар Уже почти переходя на бег, собственная тревога подгоняла, заставляя двигаться все быстрее, словно это могло чем-то помочь. Нет, никак не сходится. У кого бы правду узнать? С тех пор он старался аккуратно расспрашивать встречных купцов о мордмечах. Кто-то отвечал охотно, кто-то отмалчивался. Но за пять с лишним дней ничего нового узнать не удалось. Все сходились на том, что морд мечи в изобилии появились не так давно, год другой назад, в одну пору с чистым мерцитом. Один торговец сумел припомнить, что десперва они продавались только в ульмингарме, затем на западе, потом уже на юге и на востоке. А вот на севере до сих пор и клинки и самоцветы наполненные морд встречались редко. Другой купец, любитель страшных историй, Припомнил сразу несколько случаев, когда морд мечи разрывало на части прямо в руках у владельцев. И добро бы только разрывало, но это сопровождалось то волной огня, то лютым холодом, то разрядом молнии. Он утверждал, что дружинников от того полегло немало. — Но лорги-то такие слухи ни к чему, — доверительным шепотом завершил он разговор. — Он-то им ходу и не дает. Но от торгового люда ничего не скроешь. Ничего. Так-то странник. Тайра сразу сказала, что купец попросту сказки собирает, а Ларжа отнюдь не был в этом уверен. За этими беседами им приходилось не раз и не два сворачивать с пути, проезжая с торговцами часть дороги. Рейна только радовалась. Девочке нравилось, когда ей поручали несложные задания, связанные с Мурт. Например, разжечь костер или камень с дороги столкнуть, чтоб телеги проехали. Похвалы от посторонних людей ей тоже пришлись по вкусу, как и рассказы о дальних землях, на которые купцы были щедры. Алар поначалу не возражал против того, чтобы проехать с очередным временным попутчиком чуть дольше. Так можно было незаметно расспросить его о мерците, о мечах и прочем в том же духе. Однако со временем стало ясно, что от первоначальной цели, от города Свенна, они отклонились уж слишком сильно. «Этак мы навстречу с Тайри Вульмингарме не успеем», — покачала головой Тайра и сощурилась, оглядываясь на горную гряду. «Срежем-ка там. Деревень в той части почитай и нет. Больно дороги скверные, и припасы пополнить негде, однако же дней пять мы скостим» а то и все десять если пропащую пропасть огибать не придется пропащую пропасть заинтересовался алар а ты не слышал подбочинилась тайра ей от чего то особенно приятно было рассказывать ему что то новое особенно то что даже спутник не знал сказывают что как то теми землями проходил аю шутник загляделся на горы Взял да и уронил свое колечко в расщелину, а колечко-то было особенное, для невесты предназначенное. Расстроился он, значит, и давай посохом гору долбить, чтоб края трещины разошлись и можно было колечко достать. Он бьет, трещина вширь и вглубь растет, а колечко все ниже проваливается. Уже почти твердь земную насквозь пробил, а потери своей не достал. Тут хлопнул Аю шутник себя по лбу и говорит, «Что ж я, глупый, к колечку иду, когда ему ко мне идти надо?» Сказано, сделано. Повел он посохом и сказал, «Драгоценный дар, драгоценный дар, прыгни ко мне на ладошку». И так поперли сей же из земли золотые слитки, серебряные, каменья разные, а среди них и колечко заветное, Забрал он его и пошел дальше своей дорогой, а пропасть так и осталась разверстая. Там издавна самоцветы находили, золотую и серебряную руду. Да только нынче запасы иссякли, а люди алчные, которые за легким богатством гонятся, всё никак не успокоятся, глубже и глубже лезут, а там, если шею не свернешь, так в недрах сгинешь» потому и зовут то место пропащей пропастью». Аллар качнул посохом, пробуждая на мгновение спутника, и улыбнулся. А, а так ты речь ведешь о старых рудниках и каменоломнях, которые еще до войны обеднели?» «Да, и впрямь была там одна расщелина. Однако для Кимарта ничего не стоит ее преодолеть, верно, Рейна?» «Девчонка...» которая только нынче утром пыталась сделать из бревен мостки через болотце, но в щепки их разнесла, только голову в плечи втянула. «Ну, я постараюсь, а если не выйдет, кругом пойдем», добавила она с надеждой. Аллар, конечно, сделал строгое лицо, чтоб та не училась полагаться на привычные решения и простые пути, но про себя уже стал прикидывать, Хватит ли ему самому сил навести мосты через пропасть, если она и впрямь окажется пропащей? Насчет дорог Тайра не солгала. Действительно, в этой части Ларгинариума их оказалось немного, а те, что были, скорее походили на растоптанные звериные тропы. Изредка встречались следы человеческого присутствия, говорившие о том, что поблизости есть поселение. Но чаще всего за целый день не удавалось даже запах дыма издали почуять. Пейзажи стали совсем дикие, мрачные. Многовековые деревья подпирали небо. Хвойный кустарник, который в иных местах стелился по земле, здесь вздыбился аж до высоты человеческого роста. Верхние ветки посветлей точно вынье, а нижние сухие, как в ржавчине. В долинах пахло грибной терпкой сыростью, птицы замолкли. А кромку гладких кожистых листьев порезаться можно было. По неохватным стволам змеились увысь жесткие вьюны, а непуганное зверье пялилось из зарослей глазами-плошками, точно прикидывая, насколько съедобную добычу занесло в горы. «Сюда нынче верно даже ходары не забредают», — поежилась Тайра, когда Рейна в третий раз за день разогнала хищников напом искр. Огонь и пламя у нее получались исправно, без осечек. Лет десять тому назад, когда война табр здесь вела, бывало день идешь, никого не встретишь, второй идешь, к заставе выходишь, на третий дружинников издали видишь, а на четвертый, глядь, из маленькой деревеньки девчушки по ягоды вышли, ни рынков ни базаров ясное дело не сыскать но уж на охотничью то заимку наткнуться можно а тут как повымерли люди лет прошло немало всякое могло случиться пожал алар плечами и резко остановился точно на невидимую стену налетел горы всюду однородные по правую руку лучились теплом точно кто то запалил там невидимый костер смотри ка «Сглазила». «Конечно сглазила, я же Кьярчи, и мать моя Кьярчи, и у Кьярчи я жизни училась», гордо ответила Тайра и лишь затем обернулась, придерживая беспокойного рыжего гурна за повод. «А что такое? Неужто и впрямь ходары?» «Вот сейчас и посмотрим», откликнулся Аллар задумчиво, вглядываясь в скопление морд далеко за лесом. ну карейна Доставай, Окулюс. Будем смотреть внимательно и сравнивать, кто что видит. Девчонка с ее глазами молодого Киморта, конечно, разглядела больше. Но вот что именно понять она не смогла. Эстра же хоть узоров Морт в такой долине различал, зато опыт ему помогал достроить умозрительно то, на что зоркости не хватало. А еще Аллар ощущал странную тягу, как в тот раз когда его ноги вывели к деревеньке Рейны. Воля-мурт, что ли? «Чуть дальше есть поселение, небольшое и хорошо укрытое», произнес он наконец. «Давайте-ка туда завернем». Тайра сощурилась. «А ведь там аккурат середка пропащей пропасти. Не соскучишься с тобой, странник». «Так ты же первое дёру и дашь, если заскучаешь», усмехнулся алар «А тебе, Рейна, любопытно?» Что там за колебание морд?» Девчонка, которой явно поднадоело скитаться по диким тропам и гонять зверьё, жарко закивала. «Очень. Вот бы поближе взглянуть. Она сверху как облачко, а к облачку ниточка тянется. Рейна даже встала на цыпочки, словно так можно было рассмотреть больше. «Ой, глубоко идёт. А что, любопытство это плохо?» Чуть сникла она заметив, как хмурится Аллар. «Наоборот», — заверил он ее, «пытливость для Киморта добродетель. Каждая аномалия — искра, которая может и затухнуть сама по себе, а может породить такой пожар, в котором полсвета сгорит». «А что такое аномалия?» — воодушевилась Рейна. «Ой, а расскажи, а ты их много видал? А как я бревно на одинаковые щепочки разорвала, «Это аномалия?» Терпеливо отвечая ей по пути к неизвестной деревне, Алар думал о том, что ответвление Морт, уходящее вглубь земли, кажется ему знакомым отнюдь не по прошлой жизни. Совсем недавно ему уже приходилось видеть нечто подобное. Там, где появился черт шалпана. Добираться до поселения пришлось немало, почти три часа, и не по тропкам, а по буеракам. Гурны сперва упрямились, но Тайра нашептала им что-то в длинные чуткие уши, погладила по теплым носам и успокоила. Рейна тоже поначалу рвалась помогать и приносить пользу, но толку от ее усилий было немного. Ни аккуратно раздвигать кустарник, ни настил из валежника сооружать, ни переправу через ручьи возводить у нее не получалось. После нескольких неудачных попыток она приуныла, замкнулась в себе и перестала даже стараться. Все заботы в итоге легли на плечи Аллара. «И как вы войны целый табор водите? В голове не укладывается», — выдохнул он, украдкой утирая испарину. «Тут два гурна, один ребенок, и те разбежаться норовят. Рейна, куда? А закрепить переправу, как я тебя учил?» Девчонка, как раз пыхтя от напряжения, перекинула через русло тоненькое бревнышко и ступила на него, балансируя руками. «Пусть ее!» — осадила его Тайра, умиротворяющий похлопав по спине. «Как вымокнет в ручье, так и высохнет. Чай не зима. Мы своих людей водим от добычи к добыче, от поживы к поживе. На запах благополучия этот человек сам идет, как гурн за охапкой травы. А ты все к чудесам лезешь, вот и разбегаются от тебя как. Тут раздался оглушительный плюх, давно, впрочем, ожидаемый. Рейна, куда? Вылазь оттуда! Как я тебя учила из воды на берег выбираться? Не могу, послышалась жалобная. Меня корень за юбку держит. В итоге к деревне, затерянной в чаще леса, они вышли как настоящие бродяги. Изрядно перемазанные в жирном черном иле, уставшие, взмокшие и с мелким ссором в волосах. Алар уважительно подсокал языком, оценив по достоинству крепкий чистокол в три ряда, который, может, от мертвоходцев бы и не защитил, зато от местного зверья спасал исправно. По углам высились сторожевые башни, там несли службу дозорные со стрелометами, достаточно бдительные, чтоб сразу прицелиться в подозрительных чужаков. Устройств, использующих морд, в поселении почти не оказалось, и концентрировались они все в одном доме, ближе к центру, а жителей всего-то насчитывалось с пять десятков. Может, охотники? Пронеслось в голове. Но Тайра сходу разглядела больше и побледнела. И впрямь сглазила. А ведь это Хадары. Ты смотри, какие знаки на башнях. Ну, тоже люди, рассудил Аллар на всякий случай сгоняя вокруг себя Морд, чтоб хоть три-четыре случайные стрелы отвести в сторону, если разговор не состоится. «Пойдемте-ка к воротам. Рейна, голову выше, ты Киморд. Лет через пять Хадары тебя будут бояться, а не ты их». «Ой, не нравится мне это, не нравится!» шепнула Тайра, подгоняя то одного Гурна, то другого. «А с чего ты взял?» что они вообще тебя выслушать захотят. Они утыкают стрелами издали. Потому что у них беда случилась, ответил Алар спокойно и поднял выше посох, чтоб дозорные точно увидели красную ленту. А в беде человек за любую протянутую руку хватается. Какая беда, прошипела Тайра, которой идея постучаться в ворота явно не нравилась. Вот подойдём и спросим. До больших деревянных ворот они и впрямь добрались беспрепятственно. Гурны, почуяв запах человеческого жилья, ощутимо прибавили шагу. Приходилось еще их издерживать. Аллар, улучив момент, велел Рейне надеть окулюс и внимательно смотреть по сторонам. «Гляди и запоминай», — вскользь бросил он. «Сейчас, пока ты это повторить не сможешь, но на будущее знай». Если морд посильнее сгустить и соединить с особым стремлением, то среди нее ничто не сможет тебе повредить. Глаза у девчонки смешно округлились. Прямо совсем ничего? Ни стрела, ни топор? Ни огонь, ни молния, ни чужая морд, подтвердил алар искоса глянув на ворота, за которыми собралась, судя по шуму, уже целая ватага. Вот только собрать и удержать столько мурт, сколько надо, не каждому под силу. И стремление требуется особенное. Нужно почувствовать себя в абсолютной безопасности. Кто-то защищенный дворец представляет, кто-то доспехи, кто-то учителя своего за спиной, кто-то крепкий сундук. В памяти промелькнул даже не образ, а тень, волосы, отливающие рыжим, Упрямо сдвинутые брови, руки с коротко остриженными ногтями и эхом, ощущение яростной силы, сосредоточенной в хрупком, почти еще детском теле. «Ты сейчас беспощадная стихия, так какой же ты станешь, когда вырастешь и поверишь в себя?» «А ты что представляешь?» — шепотом спросила Тайра, оглядываясь на него. Алар мотнул головой, отгоняя наваждение. "Солнце", наконец сказал он. "Я представляю солнце, в которое стрелой не попасть, сколько не целься", и постучал посохом в ворота. Гоман за чистоколом стал громче, а потом послышалось несколько глухих звуков, словно кому-то отвесили щедрых подзатыльников, и раздался низкий угрожающий рыкающий голос: "Ты кто и чего тебе надо?" Тут же залаяли собаки и на них суматошно зашикали. «Странник Эстра, иду в Свен, на базар мастеров», громко произнес Алар, «Со мной ученица и ее сестра. Хотели бы денек передохнуть под крышей, а затем уже продолжать путь. Ни монет, ни самоцветов, ни ценных вещей у меня нет. Но если кому-то из вас, добрые люди, нужно с чем-нибудь подсобить, я помогу, в меру моих сил». Из-за чистокола послышался взволнованный шепот. «Слышь, с него и взять-то нечего. Может, отпустим?» А затем снова глухой звук удара и ответ. дурнем ты был, дурним и помрешь. Это ж эстра!» Заскрипели петли, и тяжелые ворота распахнулись. За ними и впрямь обнаружилась разбойничья ватага. Два десятка человек – женщины, старики и малые дети единственный парень подросток лет четырнадцать пятнадцатьнадцати с виду стоял на особицу и обиженно потирал затылок «О, странник все тем же хриплым страшным голосом крикнула одна из девиц широкоплечая коротко стриженная и одетая по мужски на поясе у нее висел самый настоящий морд даром что разряженный сереброном тут в лесу тратить негде «А от помощи какой же дури не откажется?» Добавила она еще чуть громче, и паренек фыркнул. «Меня Скертой звать, а тебя как?» «Алором», — откликнулся он, ступая во внутренний двор. «Ну, друг Алор, есть здесь для тебя одно дело». Скерта не стала тянуть и сразу рассказала, что за беда стряслась в деревне. Когда-то давным-давно это место и впрямь отстроили ходары, вватага отчаянных головорезов которым в родных поселениях было тесно лет двадцать назад они держали в страхе половину западного ларгинариума. возвели в непролазной чаще собственный укрепленный форт вместе с богатой добычей навезли невест кое кто и дальних родичей перетащил многие подумывали уже о степпеениться бросить разбойное ремесло, но судьба решила за них в один день Нехороший и неплохой, самые сильные мужчины ушли на промысел и не вернулись. Может, встретились с дружиной лоргии или обидели заезжего киморта из Ишмирата, но больше их никто никогда не видел. Уцелели только старики, калеки и совсем еще дети, которых за добычей не брали. «Мы-то, бабы, могли в города податься, рассеяться там», — объяснила скерта. Но дедов-то и у вечных куда девать? Да им уже с братьями мы долгонько прождали. Может, и не вышло бы у нас в такой глуши продержаться, если б не один человек. Звать его мастер Ют. Что починить надо? Все к нему. Полечить кого? Опять к нему. Рассудить, если спор вышел. Без мастера Юта не обойтись. А нынче он пропал. Аллар вспомнил историю Тайры, сопоставил с собственными наблюдениями за морт «Кажется, я знаю, где его искать». «А куда он делся?» «Да тут неподалеку у пропащей пропасти», — ответила Скерта. «Горы в конце зимы лихорадила земля раскололась, а у самого края, значит, у раскола, обнажился самоцвет с детскую голову величиной». Ну, мастер Юд спуститься решил да поглядеть, что к чему. Несколько дней уж прошло, за ним еще двое отправились и тоже не вернулись. Ну как, странник, возьмешься за дело? Поищешь нашего мастера? Раскол, значит, будто у меня выбор есть. — Попробую, но живым вернуть не обещаю, — сказал он, обменявшись взглядами с Тайрой, которая до сих пор с опаской косилась на Хадарские стяги вокруг. «И принесите мне, что ли, тот самоцвет? Посмотрим, с какой он глубины вышел, и как давно». Требование Эскерти не понравилось. Она лицо скривила, кулаками похрустела, но спорить не стала. Камень все это время хранился в большом деревянном ларце в доме у пропавшего мастера. Когда крышку откинули, У Тайры вырвался восхищенный вздох. Она пробормотала что-то про четыре или пять золотых, но под взглядами дюжих деревенских баб, ходарских жен быстро умолкла, опасаясь нарушать и без того хрупкий мир. Переговоры вели в просторных светлых палатах, тех, что раньше принадлежали главарю, а затем перешли по наследству к скерте. И хотя она любезно предложила и взвара попить с дороги, и дичью потчевала и лепешками, и даже рейни вяленых ягод насыпала полные ладошки, но Морт меч по-прежнему держала при себе. А у окон, у лестницы и снаружи на крышах прятались бойцы со стрелометами. «Наблюдают за нами, выжидают», — подумал алар который приметил эти уловки, хоть и смолчал. На простую предосторожность не похоже. Пожалуй, испытывать здешнее гостеприимство не будем. Как с делами закончим, уйдем, не прощаясь. Камень этот вышел с большой глубины, вслух сказал он, осмотрев самоцвет, похожий на огромную ореховую скорлупу, изнутри ощетинившуюся прозрачно-фиолетовыми кристаллами. И на поверхность его вытолкнула морт Оттуда где большое богатство рука об руку ходит рядом с большой бедой. Ну-ка, Рейна, подай мне окулюс и перчатку. К ужасу скерты, от такого святотатства потерявший голос, Аллар принялся скрести самоцвет металлическими когтями, вместе с тончайшим верхним слоем снимая и инородные отложения. Морд, невидимая простым людям, работала как мелкая сито отсеивая почву, мелкие песчинки, следы человеческих прикосновений. Словом, все то, чему на поверхности камня, пусть трижды драгоценного, было самое место. И так, до тех пор, пока не осталось только странное, необъяснимое. Например, крохотные чешуйки, сверкающие на свету. Вот оно. Аллоой штацы спутник мой, помоги. Без твоих знаний тут не обойтись. Ногти привычно обожгло слабой, но настырной болью, рот наполнился металлическим привкусом, а звезда над плечом вспыхнула ярко на миг ослепляя. И с этим сиянием пришли воспоминания о глубокой шахте, где добывался Мерцит далеко-далеко на юге, о череде загадочных смертей, наконец, о красивых, но опасных жуках с мерцающими крыльями. «Когда, говорите, пропал ваш мастер?» Чуть севшим голосом спросил Аллар вслух. «До трех дней еще не прошло, к вечеру будет!» сузила глаза скерта, следя за каждым движением металлических когтей. «Что ж, тогда шансы есть. Приготовьте чистую питьевую воду, одеяла по числу пропавших и жарко натопите хотя бы одну комнату, приказал алар и снял перчатку. «А, и еще платок из самого тонкого полотна принесите, и моток веревки, чем длиннее, тем лучше. Камень можете забирать, он мне больше не нужен. Но советую вам хорошенько его промыть кипятком и на солнце оставить на денек, иначе не ручаюсь за здоровье тех, кто с ним ночами обнимается, мечтая продать его на базаре в Свенне и разбогатеть». Скерта побагровела и закашлялась. К пропащей пропасти отправились всей гурьбой. Аллар улучил момент, отозвал в сторону Тайру и тихонько высказал ей свои опасения. Затем объяснил план, как сбежать, а затем спросил. «Ну как, справишься?» «Обижаешь», — хмыкнула она. «Шумиху устроить — это как раз по мне. А ночевать у ходаров я и не собиралась». Уж лучше под кустом. В этот момент их перешептываниями заинтересовался мальчишка лет пятнадцати. Тот самый, которому недавно досталась оплеуха. Пришлось спешно сделать вид, что разговор идет исключительно о предстоящем ужине и о долгожданном ночлеге под надежной крышей. Но все равно мелькнула тревожная мысль. Как много успел паренек услышать. Скерта тоже косилась с подозрением, и, знай себе, поглаживала рукоять меча. Расщелина, где пропал мастер Юд, располагалась в получасе ходу от деревни, на каменистом участке, плоском и лысоватом. Там не росли ни деревья, ни даже вездесущий хвойный кустарник. А чуть в отдалении, шагах в двадцати, скала резко обрывалась, и открывалась пугающая, но в то же время завораживающая картина. Почти вертикальные склоны, совершенно голые, не красноватого оттенка, каким славились почвы на западе, а запекшиеся до черноты с тусклым блеском. И ни былинки на них, ни травинки, только виднелись кое-где сгнившие остатки лестниц, проржавевших подъемных механизмов и оскаленные зевы старых, давно покинутых шахт. От одного края пропащей пропасти до другого было две тысячи шагов, не меньше. Спутник без сомнения узнал эти места. А Лао и приходилось бывать здесь прежде. «Смотри, Рейна!» — шепнул алар придержав девочку за плечи. «Посмотри, какой глубокий разлом! Что ты чувствуешь, когда глядишь на него?» Птица порхнула с обрыва и, заполошно взбивая крыльями воздух, полетела на другую сторону, далеко-далеко, над черными, точно обгорелыми скалами, над бездной. «Страшно!» «И правильно!» Так же тихо сказал он. «Запомни этот вид. Морт может быть и такой». Рейна встрепенулась, вывернулась из его хватки, развернулась. «Это Киморт сделал? Пропасть в горе прорубил?» «Да» подтвердил Аллар спокойно. «Не каждому подобное под силу. Может, один киморт на тысячу такого могущества достигает. Но когда достигает, остановить его не может никто». Глаза у нее широко распахнулись. «А ты? А ты, учитель, такого киморта встречал?» В памяти снова промелькнул размытый образ. Рыжеватые волосы, тонкие девчачьи запястья, упрямо поджатые губы. Голову точно тисками сжала Возможно, — ответил алар уклончиво. — Но я бы на твоем месте большой силы не желал. Чем могущественнее Экиморт, тем ему сложнее учиться. Тебе сейчас и с малым количеством морд управиться нелегко. Вспомни, как бревна взрываются, когда ты их двигаешь. К великой силе еще и великое усердие должно прилагаться. «Или упрямство, какого свет не видывал?» Добавил он неожиданно для себя самого. «Не бери пока в голову. Твое дело сперва основами овладеть. Вот сейчас как раз и потренируешься. Если нам спокойно поработать дадут», — добавил он про себя. Всего скерта-разбойница взяла с собой человек 10 двух стариков из тех, что покрепче были, угрюмого мальчишку-подростка и женщин разных возрастов, вооруженных короткими мечами и стрелометами. Девицы помоложе нет-нет да и бросали на Алара взгляды, но не те, к которым он привык в городах, игривые, зазывные, а другие, такими глазами Скорняк смотрит на звериную тушу, прикидывая, как бы шкуру посподручнее снять. Тайре, шагавший бок о бок с ним, то и дело доставались случайные тычки и подножки. «Тонкий платок захватили?» — громко спросил он, подходя к ватаге, столпившейся у раскола. «Вот давайте его. И еще веревку. А сами отойдите вон к тому кусту, и чтоб ближе не подходили». «А не слишком ты раскомандовался, странник?» — насупила кустистые брови с кирта, скрещивая мощные руки на груди. «Не боись! Нам твои секреты без надобности!» «Как хотите», — пожал плечами алар «Но вот отсюда», — махнул он рукой у раскола, «и до самого обрыва трещина идет. Если земля обвалится, то себя и свою ученицу я, конечно, вытащу, но за вас не ручаюсь. Рейна, подойди, я покажу, как с перчаткой работать». Больше спорить с ним охотников не нашлось. Из расщелины веяло холодком и чем-то резким, тревожащим, чужеродным, словно из лаборатории, где неаккуратный подмастерье разбил пробирки и замел их скопом под стол, чтоб хозяин не отругал. На поверхности таких запахов не водилось. В самом начале проход был широким и высоким. Там могли бы пройти трое в ряд, не склонив головы. Но затем он сужался, начинал вилять и нырял резко вглубь. Вот там как раз и торчали вбитые в почву колья, а привязанные к ним веревки спускались в провал. Ими, вероятно, и воспользовался пропавший мастер и люди, отправленные на его поиски. — В разлом не пойдем, смотреть будем отсюда, — решил Аллар. Уселся сам, похлопал по земле рядом с собой. — Устраивайся, Рейна! Толку стоять нет. Быстро мы не управимся. Надевай-ка перчатку и затягивай ремешки, чтоб по размеру встала. Видишь коготки? Это сплав железа с мерцитом. Он к морд чуткий. Тебе пока сложно одним мысленным усилием нужное количество морд к себе привлечь. Слишком много забираешь. Вот и попробуй ее этой перчаткой зачерпнуть, как тесто из кадушки. Рейна плюхнулась рядом, подвернула под себя ноги по-мужски, повторила за учителем и хихикнула. — Как тесто? А месить надо? — Надо, — усмехнулся он. — Зачерпнешь побольше и станешь месить, чтоб морд стал не как туман, а как глина тягучая, как смола. Когда начнешь с этим комком половчею управляться, попробуй из него морд вытянуть наподобие ниточки. И в веревку вплести протянул он ей моток который принес чем тоньше тем лучше и не торопись смотри то через окулюс то так сравнивай что видишь а я пока загляну в разлом и поищу пропавших со стороны для обычного человека рейна выглядела призабавно. сосредоточенная девчонка 12 лет с линзой у левого глаза с великоватой перчаткой на правой руке Сидело и комкала в ладонях нечто невидимое, отщипывая от воздуха вокруг себя по кусочку. Алар понаблюдал за нею немного, убедился, что она все делает правильно, и затем сам приступил к работе. Способ он придумал еще по пути от деревни. Проще всего было бы поступить как с источником в Бере, смешать кровь с морт и послать вглубь земли. Но сил на такое ушло бы немало. Аллар бы надолго себя истощил и остался бы перед Хадарами беззащитным. На их благоразумие и честность он не особенно рассчитывал. Зачем отпускать пришлого Эстру, который в ближайшем городе может о спрятанном поселении доложить страже и к тому же точно указать место? «Будь я Хадаром», — рассудил он про себя, «я б точно такого странника или отравил», или подловил на слабости и нож в спину всадил. Следовательно, надо было и пропавшего мастера найти, и силы сберечь. И способ нашелся. Спутник, хоть существовал словно бы отдельно от Эстры, все таки являлся его частью. Когда Алор взывал к нему, то иногда на краткий миг словно бы видел себя чужими глазами с высоты исполинского роста. А когда на пробу отправил спутника вокруг избы, где беседовал со скертой, то ощутил присутствие стрелков поблизости. «Должно сработать», — пробормотал он. Спутник, повинуясь его желанию, скатился по плечу, по запястью, по пальцам и лег на платок из тонкой, почти прозрачной ткани. Хлынуло со всех сторон морд, соединенное со стремлением. Платок встрепенулся, зашевелился — и сам собой сложился в маленькую птичку. Вроде тех, что дети в богатой шимре делают из бумаги ради потехи. Глаза у птицы сияли тем же потусторонним светом, что и звезда спутника. «Лети», — попросил алар — «и покажи мне, что там в глубине». Птица затрепетала на его ладони, расправила тонкие крылья и нырнула в темноту. Чем больше удалялся спутник... Тем более одиноким чувствовал себя Эстра. Одиноким и спокойным в то же время. Точно огромный груз, давивший все это время на его плечи, исчез. Морд текла сквозь него, как тихая широкая река, смывая накопившуюся усталость. Алар смотрел и видел не только своими глазами, но и чужими. Каждый извив расщелины, уходящий очень-очень глубоко, Каждую песчинку каждый человеческий след еле заметный на камнях вскоре стало понятно, что привлекло мастера в опасном разломе. выброс морд, который заставил скалы расколоться вытолкнул из глубины сокровища золотые и серебряные самородки, целые друзы самоцветов и множество камней помельче но не только это ядовитые газы, опасные минералы Наконец, обитателей глубин наподобие червя-шалпана, которые были порождением морд. Иные выглядели как спутанная кудель, но стоило прикоснуться к ним, и тысяча нитей пронзала неосторожную жертву, выпивая из нее жизнь. Другие напоминали землероек, только крупных, и с одинаковым удовольствием поглощали камни, корни деревьев и человеческую плоть. К счастью, воздух и солнечный свет губили их так же верно, как людей, давление и жар недр. Мастер, вероятно, знал об этом, и потому терпеливо выждал несколько месяцев, чтобы подземные твари вымерли естественным образом. Затем он спустился в раскол, сперва неглубоко, на разведку, но с каждым разом заходил все дальше. Не учел он одного, опасные хищники погибли, но не исчезли бесследно ага выдохнул алар зажмурившись чтобы сосредоточиться на том что видел через спутника вот и они кто заинтересованно обернулась райна едва не выпустив веревку плотно переплетенную с морд. ой да куда ты не убегай потянула она за кончик мотка подтягивая его к себе жуки Точнее, панцири, которые остались от жуков. Среди множества обитателей глубин встречались и такие, которые любили селиться близ крупных месторождений Мерцита. Их привлекала Морд. Сами на людей они не нападали, но свою территорию охраняли рьяно. Стряхивали с надкрыльев мельчайшие чешуйки, и стоило живому существу вдохнуть такую пыльцу, и оно погружалось в подобие транса. Тело остывало, сознание меркло. Человек в таком состоянии мог пробыть от 10 до 15 дней, а затем умирал от обезвоживания. В пустыне это происходило быстрее, но здесь, на севере, у мастера были неплохие шансы остаться в живых. Времени ведь прошло немного. Мертвые жуки на первый взгляд напоминали разноцветные ореховые скорлупки. На второй... Драгоценные камни. Наверное, мастер Юн из любопытства потянулся к ним или неосторожно наступил на один из панцирей, взметнув в воздух облако дурманной пыльцы. А дальше его судьба была предопределена, как и судьбы тех, кто отправился ему на выручку. Люди так и лежали в нескольких шагах друг от друга, точно погруженные в глубокий сон. Их лампы давно погасли, Губы побледнели и потрескались, но сердца все еще бились. «Рейна, веревка готова?» – хрипловато спросил Аллар. «Сделаешь сейчас, как я скажу». Девочка словно бы сама не верила, что у нее получится. Однако учителя послушалась и аккуратно направила веревку в темный зев раскола. Скерта, стиснув кулаки, тянула шею, приглядывалась – Но приблизиться и спросить, как дело идет, не решалось. Старики, сопровождавшие ее, устали ждать и сели прямо на землю. Женщины тоже опустили стрелометы, а некоторые и вовсе закрепили их на поясе, явно утомившись постоянно целиться в неподвижную жертву. Отвлеклись. Пронеслось в голове. Значит, самое время действовать. По условленному знаку Тайра сперва беззвучно попятилась пока не очутилась у скерты и ее приспешниц за спинами, а затем так же тихо скрылась в лесу, никем не замеченная. Шаги ук ярче легче ветра. Пока все шло по плану, и только одно вызывало тревогу. «А где тот белобрысый паренек с сердитыми глазами?» — подумал алар «Неужто в деревню вернулся?» «Не похоже. Только бы не испортил все». Уж больно сообразительным выглядит. «Учитель!» – окликнула его Рейна жалобным голосом. «Все, веревка закончилась!» «Ну и что?» – тут же ответил он, мгновенно отбросив пустые тревоги. «Спасти людей было сейчас важнее всего!» «Веревка закончилась, а морд-то нет!» «Представь, что веревка удлиняется!» «На пол ладони, на ладонь!» «Больше и больше тянется!» «А как представишь, так почувствуй и передай свое чувство морд. Это и называется стремлением. Все получится, Рейна. Ты ведь сейчас в той веревке каждое волоконца знаешь, верно?» «Ага», — откликнулась она, как заколдованная. Глаза ее были широко распахнуты, а взгляд устремлен в темноту раскола. «Ой, тянется. Только не веревка, а морд». «А какая разница?» Усмехнулся алар мельком глянув и оценив, что действует Рейна правильно. «Ты наделила морд стремлением. Она стала веревкой. Тяни дальше, куда я указываю. Потихоньку, постепенно». Вскоре девочка осмелела, и веревка стала прирастать уже не на ладонь другую, а сразу на локоть. Быстрее и быстрее, пока не достигла наконец пещеры, где находились люди погруженные в глубокое сходное со смертью забытье. Сердца у них бились редко-редко, однако пока не остановились. Дыхание, хоть и поверхностное, едва-едва согревало стылый воздух подземелья. Первым Рейна подхватила щуплого мужчину, лежавшего ближе других к выходу. Обвела его веревкой из морд, плавно подняла в воздух и стала медленно притягивать к себе, на поверхность земли. Аллар не помогал ей своей силой, но постоянно находился рядом, подсказывал, направлял. Когда спасенный торжественно и плавно выплыл на свет, скерта от избытка чувств выругалась, хлопнув себя по бокам. А одна из молодых женщин протяжно всхлипнула, уткнувшись в плечо подружки. Это оказался ее брат. «Может, и не тронут нас, когда все закончится», — появилась несмелая надежда. «Посовестятся?» «Одного достали, а другие где?» «Он чего, помер, что ли?» Грубо спросила Аскерта, постукивая заскорузлыми пальцами по рукояти меча. Звонко щелкнул механизм. Кто-то взвел стреломет. «Ну, вряд ли. Совестью тут и не пахнет». «Он жив», — ответил Алла ровным голосом. «Его нужно отогреть. А как очнется, напоить разведенным вином». В пустыне таких пострадавших вытаскивают на горячий песок. Этого хватает, чтобы избавиться от ядовитой пыльцы. Как только дыхание станет глубже, попробуйте его разбудить. А теперь, цыц, хватит мне ученицу отвлекать. Рейна, поднимай следующего. Пока девочка громко сопела, управляясь с веревкой из морд, а женщины сооружали носилки из плаща и вырубленных в лесу жердей, Аллар поколебался немного и направил птицу-спутника глубже в расщелину, готовясь развернуться при малейших признаках слабости и дурноты. «Я должен знать, откуда пошел раскол», — стучала в висках. «Где все началось?» Постепенно расщелина становилась уже. Она то надламывалась, резко ныряя вниз, то снова выпрямлялась, то пересекалась с огромными пустотами похожими на тронный зал великого Ишмы, то почти исчезала, превращаясь в тонкую щель, куда даже платок едва мог проскользнуть. И чем дальше, тем яснее становилось, что вела она на восток. Туда, где владения наместника Мирры смыкались с землями его брата Кальва. «Заглянуть дальше?» — подумал алар подгоняемый азартом. «Надо бы убедиться. Но хватит ли сил?» Он прислушался к себе и с удивлением обнаружил, что ни капли не устал, хотя давно должен был покрыться испариной и ослабеть. Но его дыхание оставалось ровным, пальцы не ломило от напряжения и даже привкус крови во рту не появился. Как неизменно случалось, стоило только перетрудиться. Невозможно. Все его знания, сама суть Эстры отвергала это. Нельзя пользоваться силой спутника, не расплачиваясь за нее. Рейна только-только подняла на поверхность второго пострадавшего, гордая собой, и ждала теперь похвалы. А Алар мог думать лишь о том, почему чувствует себя полным сил. Ведь он использовал Морд, как и всегда. Без малейших отклонений от обычного, кроме кроме того, что он отделил спутника от себя и поместил его в предмет. Эта мысль словно запустила цепочку реакций, вытаскивая одно воспоминание за другим. Просторный дом в шмиратском стиле, двор, залитый солнцем, нежный перебор семиструнки, седые волосы и бесцветные глаза, тепло в груди, какое накатывает, если видишь старинного друга, несколько потрепанных тетрадей с записями на мертвом языке и два слова «Эхо Миштар». Спутник, пребывающий невообразимо далеко, гневно откликнулся, и все тело в одно мгновение прошило невообразимой болью, раздавило невыносимой тяжестью. Он услышал свой выдох, резкий и хриплый, словно со стороны, увидел испуганное лицо Рейны и невероятным усилием воли взял себя в руки. Не время думать об этом. Продолжай. То ли попросил, то ли приказал алар тяжело дыша и махнул рукой. — Я в порядке. Просто... просто наткнулся на кое-что. — Неважно. Ты быстро учишься, Рейна. Я... я горжусь тобой. Поднимай последнего. Звезда спутника, умерив яростное сияние, снова висела над его плечом. К тому времени, как девчонка вызволила из расщелины мастера и уложила на притоптанную траву, Дурнота развеялась без следа. Аллар покосился в сторону деревни. Над ней висела густая дымовая завеса. А это значило, что Тайра выполнила свою часть плана. Пора и нам честь знать. «Теплая вода, смешанная с вином и жарко натопленная комната», повторил он, надеясь, что Скерта не станет пренебрегать его указаниями и не сделает пострадавшим хуже неверным лечением. И желательно полный покой в течение десятидневья, никаких волнений, споров, руганий, и чтобы они тяжелее плошки с кашей ничего не поднимали. Два старика сноровисто укладывали мастера. Он тоже оказался уже сильно немолодым, но совершенно чуждым ходарской огрубелости, поэшмирадски утонченным, худощавым и тонкокосным, на носилки, готовясь оттащить его в деревню. Паренек, исчезнувший чуть раньше, теперь снова крутился поблизости, но больше мешал, чем помогал. И лицо у него посветлело и сделалось почти по-детски счастливым. Родич он его, что ли? Да нет, не похож. Сам светловолосый, а мастер вылитый шимри. Пронеслось в голове. «Сделаем — Сделаем! — отрывисто кивнула разбойница и скрестила руки на груди. И тебя, странник того, не обидим. И накормим, и напоим, и спать уложим, хе-хе. Рассчитываю хотя бы на ужин, — не моргнув глазом, солгал Аллар. К слову об ужине. У вас он там не подгорел? Больно дыма много. «Дым?» — тут же откликнулась Рейна, подученная Тайрой, и, вскочив на ноги, воскликнула еще громче, как только маленькие девочки умеют. «Пожар! Гляди-ка, пожар!» А над деревней и впрямь висело уже густое черное облако. Совершенно безвредное. Эта шальная рука подкинула в печку горсть особых смол, которые Кьярчи использовали во время уличных представлений. Но скерта с нравами Кьярчи и их уловками знакома не была, а потому перепугалась не на шутку. «И точно, дымит что-то!» – сощурилась она и гаркнула на своих девиц. «А ну, ходом, ходом, чего возитесь?» И тут, словно в довершение, запел в чаще звонкий рожок песню дружины, славящую доблесть лорги. Скерта побледнела, затем побагровела и ломанулась через заросли напролом, а следом за нею и остальные. алар подливал масло в огонь, то там кричал, что надо поспешить, то других поторапливал, В общей неразберихе, где никто уже не мог сообразить, чья очередь следить за Эстрой, им с Рейной удалось незаметно отстать, а затем вернуться к расщелине. Тайра уже поджидала там, удерживая обоих гурнов под устцы и поигрывая рожком. — Ну как? — засмеялась она заливисто. — Понравилось вам мое представление? — Очень! — по-девчачьи запищала Рейна и кинулась к ней навстречу напрашиваясь на ласку. Дым повалил. Ух, а как ты гурнов наших забрала? Чтоб к не смогла гурнов с привязи незаметно увести Обижаешь, фыркнула та, подбоченившись и обняла девчонку. И ты хороша, вон сколько людей спасла. У меня веревка теперь есть, похвасталась Рейна. Живая, вон гляди как пляшет. Ну, с тобой только фокусы показывать. Обе справились на загляденье, подвел итог алар и добавил, остужая их пыл. Вот только радоваться на той стороне будем. Я, пожалуй, себя в безопасности почувствую, только когда нас с этой скертой целая пропащая пропасть разделять будет. Хитрая баба, невозмутимо согласилась Тайра. Я, когда кидала смолу в печь, подслушала, о чем там девки трепались. Скерта хотела нас с Рейной усыпить и шеи нам во сне перерезать, а тебя опоить допьяно и к девкам подложить. Мол, если все хорошо выйдет, будет у деревни свой кимарт, а с ним даже стражники не страшны. Поглядела я на тех, кого тебе в невесты прочили. Ух, и страшны! Сильны, я хотела сказать. Алр содрогнулся и во имя собственного спокойствия не стал уточнять, Какие еще планы были на него у Ходаров? Он приготовился уже натащить из чаши поваленных деревьев и наладить временный мост через пропасть, когда ощутил в зарослях чужое присутствие. А в следующую секунду на плато выскочил давишний паренек, весь в царапинах от колючих хвойников, взъерошенный и красный. — Погодите, не уходите, я... — выпалил он но тут же запнулся о собственные ноги и рухнул, как подкошенный. «Подождите, я ничего не сделаю, я никому не сказал ничего, я просто это, спасибо хочу сказать, за мастера, я, ну, ученик его». Неловко поднявшись, он отряхнул портки, несмело приблизился к Алору и протянул ему тот самый мордмеч, который болтался на поясе у скерты. «Украл?» Восхитилась Тайра. «Украл», — взъерошив светлые волосы, признался парень. Он оказался хоть и угрюмым с виду, а приятным, с умным лицом и живым взглядом. Только от виска к подбородку тянулся шрам, который несколько портился размерные черты. «А что? У нас и не такому научишься. А с мастером Ютом мы сбежим в город. Надоело тут. Ты красивая» добавил он, обернувшись к Рейне, чем сбил ее с толку окончательно. «А ты смелый!» — улыбнулся алар принимая меч. «Что ж, от подарка отказываться не стану, прощаться тоже. Жизнь большая, а мир маленький. Может, свидимся как-нибудь в городе?» Парень просиял. Задерживаться он не стал, побоялся, что Скерта заметит его отсутствие и сообразит, кто умыкнул клинок. Алар тоже не стал затягивать с бегством. Выстроить мост через пропасть оказалось делом непростым. Однако же сил хватило, пусть и впритык. Рейна протянула свою живую веревку от края до края, и получились перила, чтоб сподручнее было переправляться. Гурном, правда, Тайра вдобавок завязала глаза, чтоб не дурили, и погнала вперед, нещадно понукая через четверть часа маленький караван очутился на другой стороне пропащей пропасти временный мост постоял еще немного а затем надломился по всей длине и обрушился вниз брр поежилась тайра хорошо что успели ты как живой устал признался алар вытирая испарину на языке был отчетливый привкус металла вокруг ногтей тоже выступила кровь Словом, последствия на сей раз настигли его, как обычно. рейна а теперь запусти морд в ту расщелину и сделай, что ты обычно делаешь и представляешь, когда бревна в щепке разрываешь!» «Я их поднять хочу!» Столикой обиды отозвалась девчонка. Тем не менее, упрямиться она не стала. Под оглушительный грохот часть скалы откололась и съехала в пропасть, порождая чудовищное эхо. От расщелины не осталось и следа, только развороченные камни и земля. Пади, отыщи, где она была. Естественно, о том, чтобы добывать сокровища, теперь можно было забыть. Все оказалось погребено под обломками, которые без киморта и не сдвинешь. Тайра тут же предположила, что этак Аллар наказал Хадаров за вероломность. Он не стал ни возражать, ни объяснять, что попросту побоялся оставлять путь, по которому могли пройти твари похуже не только жуков, но и червя шалпана. Уж слишком глубоким оказался разлом. Но когда-нибудь я докопаюсь до истины, сорвалось с губ еле слышное. А, ты сказал что-то, Эстра? Нет, ничего, улыбнулся он, отворачиваясь от пропасти. Черное облако дыма над деревней почти рассеялось. Эхо от обвала все еще бродило между крутых скалистых склонов. Потревоженные птицы велись над лесом, как туча. Путь предстоял непростой, по глухим местам, зато короткий, всего четыре дня. Сразу за перевалом начиналась прямая дорога на Свен.